Беседа четвертая. Пробуждение энергии. Слушательница П. Когда вы рассматривали вопрос о тантре, вы сказали, что имеется определенный способ пробуждения энергии. Тантристы сосредоточиваются на некоторых психических центрах и таким образом пробуждают дремлющую в них энергию. Что скажете вы, есть ли во всем этом смысл, и каким способом можно пробудить энергию? в Кришнамурти, то, о чем вы только что сказали, то есть сосредоточение на психофизических центрах, предполагает некоторый процесс во времени, не так ли? А вот я хотел бы знать, возможно ли пробудить эту энергию вне процесса времени? П. В этом процессе традиционный метод требует правильной позы и упорядоченного дыхания. Если я не приучусь сидеть, выпрямившись, и правильно дышать, мышлению не будет конца. Для того, чтобы привести тело и дыхание к равновесию, необходим процесс времени. В Кришнамурти, а может быть, к этой проблеме существует совершенно иной подход. Традиция начинает с психосоматики. с позы с контроля над дыханием и постепенно переходит к полному пробуждению энергии посредством разных форм сосредоточения таков общепринятый путь но разве нет возможности пробудить энергию помимо всех этих практических методов п это напоминает мне слова мастеров дзен которые говорят что подлинный мастер тот кто отбрасывает усилия однако в дзен Для освоения, например, стрельбы из лука требуется огромное техническое умение, и только когда вы полностью обладаете мастерством, всякое усилие отпадает. Кришнамурти, вы начинаете с этого конца вместо того, чтобы начать с другого, то есть начинаете со времени, с контроля, с энергии, с совершенствования, с равновесия. Все это напоминает мне возделывание крохотной части обширного поля. Традиция приписывает огромную важность прошлому, дыханию, правильной позе. Это и значит ограничить себя участком поля, на котором вы надеетесь достичь просветления. В таком случае все сводится к сноровке. Благодаря особого рода психосоматической акробатике вы надеетесь овладеть светом. целой Вселенной, не думаю чтобы просветление находилось там, чтобы оно пребывало в одном углу. Это все равно, что видеть сквозь крохотное окошко клочок неба и никогда не выходить наружу, чтобы увидеть его все. По-моему, такой подход к чему-то совершенно необъятному, вневременному, абсурден. П. Но даже вы согласились с тем, что правильная поза и упорядоченное дыхание укрепляют структуру ума, Кришнамурти. Я хочу подойти к этому вопросу совершенно иначе. Для этого необходимо отбросить все, о чем мы говорили. Я вижу, что ваш уголок напоминает свечу в лучах солнца. Вы стараетесь зажечь свечу под ослепительным солнцем. Не обращая внимания на солнечный свет, вы заняты своей крохотной свечой. В этом процессе участвует и другое. Налицо вопрос о пробуждении энергии, которая до сих пор рассеивалась. Чтобы сосредоточить энергию, собрать ее целиком, необходимо внимание, необходимо совершенно устранить время. Думаю, что именно это является главным. Время. Внимание, которое не является принудительным, не есть следствие концентрации, не ограничивается отдельной частью. Наконец, собирание энергии Я полагаю, что это фундаментальные вопросы, которые необходимо понять, потому что просветление должно быть и является постижением и пониманием безграничной жизни, жизни, охватывающей существование, смерть и любовь, такой жизни, которая охватывает всю тяжесть бытия и выходит за ее пределы. Традиционные учителя согласны с тем что необходимо обладать вниманием чтобы выйти за пределы времени но они остаются поклонниками своего уголка они используют время чтобы выйти за пределы времени. П как же это уважаемый я принимаю позу и сосредотачивая свое внимание какое время включено в этот процесс Кришнамуртть является ли внимание продуктом времени П. Нет, вы задаете вопрос, и тут же возникает внимание. Разве это внимание продукт времени? Кришнамурти. Нет, конечно нет. П. Когда на лицо ваш вопрос и мое внимание, разве сюда включено время? Если вы станете утверждать, что это так, тогда ведь и постоянно продолжающийся процесс самопознания включает в себя время. Мой ум 20 лет назад не обладал нынешним качеством. Этого состояния тогда не существовало. Кришнамурти. Подойдем к вопросу медленно. Мы стараемся понять нечто, пребывающее вне времени. П. Традиция гласит «подготовьте тело и ум». Кришнамурти. Посредством времени вы готовите тело и ум, чтобы воспринять, постичь, быть свободным от времени. Но можете ли вы сделать это, используя время? П. Традиция исходит из того, что при помощи времени мы не в состоянии выйти за пределы времени. В Кришнамурте. Я задаю вопрос. Когда вы говорите, что посредством времени совершенствуется инструмент, верно ли это? Я подвергаю это сомнению. Можете ли вы усовершенствовать инструмент посредством времени? И прежде всего, кто именно совершенствует инструмент? Мысль? П. Было бы неверно сказать, что только мысль. В этом процессе участвуют многие факторы. Кришнамурти. Мысль, познание мысли, интеллект — все они поддерживаются мыслью. Сказать, что мысль должна прийти к концу и должен проявиться разум — это тоже действие мысли. Утверждение о том, что мыслители мысли едины — это опять-таки действие мысли. Вы говорите об усовершенствовании инструмента посредством мысли. Для меня традиционный подход к совершенствованию инструмента посредством мысли, чтобы таким образом выйти за пределы мысли, акт культивирования разума и выхода из времени, всё это продолжает пребывать в сфере мысли. Это так. И потому в подобной мысли присутствует мыслитель, который говорит «должно произойти вот это, а вот это не должно». Мыслитель стал более к достижению. Волевое усилие усовершенствовать инструмент есть часть мысли. П. В этот круг, о котором вы сейчас говорите и который сейчас описываете, включено также исследование инструмента, который и есть мысль в Кришнамурте. Однако сам исследователь представляет собой часть мысли. Вся структура есть часть мысли. Вы можете делить. подразделять, изменять, но все это совершается в пределах поля мысли, и это есть время. Мысль — это память, мысль — нечто материальное, это материальности есть память. Мы по-прежнему остаемся в пределах известного, и вот человек, который культивирует мысль, говорит, что при помощи известного он подойдет, К неизвестному, усовершенствует известный и достигнет просветления. Все это, опять-таки, мысль.